Но ну вот объятия разжались, и я успел увидеть сияющие глаза ее высочества и потерянную, совсем не такую, как всегда, физиономию соблазнителя. А потом Ксения Георгиевна с самым решительным видом взяла Фондорина за руку и увела прочь. Как вы думаете, куда это она его? спросил я шепотом избегая смотреть на мадмоазель. Раздался странный звук, похожий на хихиканье. Я удивлённо взглянул на гувернантку, но она выглядела вполне серьёзной. Благодарю за она Сеи Степанович. Чопорно поклонилась мадмозели и оставила меня в одиночестве. Я пытался собраться с мыслями. Что делать? Честь императорского дома находилась под угрозой. Бог весть куда может зайти это увлечение, если вовремя не вмешаться. Сообщить Георгию Александровичу Но взвалить на него еще и это бремя мне показалось невозможным. Нужно было что-то придумать самому. Сосредоточиться на важном, мишели совершенно посторонние мысли. Зачем мадмоазель взяла меня за руку? Я до сих пор чувствовал сухой жар ее пальца. И в каком смысле было хихиканье, если оно, конечно, мне не прислышалось? Стёкла дрогнули от упругого удара, донесся могучий гул это с кремлевских башен ударили пушки, извещая о начале шествия. Значит, уже настал полдень. И почти в ту же самую минуту меня позвали в прихожую. Почтальон доставил дневную корреспонденцию, и среди обычных конвертов, содержащих всевозможные приглашения, извещения и призывы к благотворительности, обнаружился один без штемпеля. Над этим бумажным прямоугольником, белевшим посреди призеркального столика, мы и собрались. Я, двое агентов и Фандорин, необычно румяный из-за заметно скособоченным воротничком. Пока он допрашивал почтальона, каким путем шел, да не оставлял ли где сумку, я трясущимися пальцами вскрыл конверт и вместе со сложенным в четверо листком вынул локон мягких золотистых волос. О, господи, Врвалось у меня, потому что волосы вне всякого сомнения принадлежали Михаилу Георгиевичу. Вандорин оставил испуганного почтальона и присоединился ко мне. Мы прочли послание вместе. Господа, вы нарушили условия сделки. Ваш посредник попытался отбить товар силой, не заплатив оговоренной платы. Как первое предупреждение посылаю вам прядь волос принца. При следующем вероломстве с вашей стороны получите его палец. Господину с собачьими бакенбардами доверия больше нет, иметь с ним дело я отказываюсь. Сегодня навстречу должна прийти гувернантка принца, которую я видел в парке, чтобы не обременять даму тасканием тяжелого чемодана, на сей раз извольте передать мне в качестве очередного взноса сапфировый бант с клаваж работы Лип ювелиров царицы Елисаветы. Это безделушка, по мнению моего специалиста, стоит как раз миллион или, возможно, чуть больше, но ведь мы не станем мелочиться. Начиная с шести часов пополудни, гувернантка должна в совершенном одиночестве прогуливаться по Арбату и окрестным переулкам, каким ей угодно маршрутом, однако выбирая места побезлюдней. К ней подойдут искренне ваш доктор Линд. Боюсь, это невозможно, вот первое, что я сказал. П Почему? спросил Вандорин. По росписи коронных драгоценностей банд Склаваш причислен к кафре, к шкатулке царствующей императрицы. Ну и что? Я только вздохнул. Откуда ему было знать, что для ее величества, ревниво охраняющей достоинство своего несколько призрачного статуса, коронные драгоценности имеют особенное, болезненное значение? по установленному церемониалу, овдовевшая императрица обязана передавать кафре своей приемнице немедленно по восшествии новой царицы на престол. Однако Мария Фёдоровна, будучи ценительницей прекрасного, а также особой своей и, скажем, откровенно не слишком жалуя невестку, расставаться с драгоценностями не пожелала и запретила своему венценосному сыну докучать ей разговорами на эту тему. Возникла тягостная ситуация, когда его величество, являющееся с одной стороны почтительным сыном, а с другой любящим супругом, показался, что называется, между двух огней и не знал, как ему быть. Противостояние длилось много месяцев и закончилось совсем недавно неожиданным, но сильным демаршем молодой императрицы. Когда после многочисленных намеков и даже прямых требований с ее стороны Мария Федоровна прислала малую часть заветной шкатулки, в основном нелюбимые ею изумруды, Александра Фёдоровна объявила супругу, что считает ношение драгоценностей дурновкусием. И отныне ни на каких церемониях бриллиантов, сапфиров, жемчуга, золота и прочих суетных украшений носить не станет, и сослалась на священное писание, где сказано: Доброе имя лучше больного богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. После такой угрозы пришлось таким императрице матери расстаться с драгоценностями, и, насколько мне было ведомо, все содержимое кофры Александра Федоровна привезла в Москву, дабы на многочисленных балах, приемах, церемониях предстать перед подданными и чужеземными посланцами во всем блеске. Нужно было срочно добраться до Георгия Александровича. Перед тем как перебежать отландо Марии Фёдоровны к конной группе великих князей, мне пришлось задержаться. ибо шествие как раз вступило на триумфальную площадь, и мой маневр слишком бы бросился в глаза. Часы показывали уже половину второго. Времени оставалось все меньше. Удобный случай представился, когда в небо с крыши большого дома на углу Тверской взвелись ракеты, оставляя за собой шлейфы разноцветного дыма. Публика как по команде задрала головы вверх и восторженно загудела, а я быстро пересек открытое пространство и спрятался меж конских крупов. Согласно церемониалу, каждую из лошадей, на которых восседали их высочество, вел под усы кто-то из придворных кавалеров. Я увидел Павла Георгиевича с тоской во взоре и голубовато зеленым оттенком лица, рядом вышагивал бодрый румяный Эндлунг. Афанасий! жалобно позвал меня его высочество. "Очень нет". Да бу через ей-богу, сейчас выдохнет. Потерпите, ваше высочество, скоро уже Кремль и стал протискиваться дальше. На меня недоуменно покосился какой-то чинный господин, судя по красным выпушкам на обшлагах и пуговицах с охотничьими рожками из егермейстеров, которых в новое царствование расплодилось столько, что всех не упомнишь. Трое дідьёв его величества образовывали первый ряд великокняжеского кортежа. Я пробрался к рыжему тыкинцу Георгия Александровича, взял его под усы, так что теперь нас под узных, оказалось двое. Я и штальмейстер граф Антона Павлович Апраксин. И молча сунул его высочеству письмо от Линда. Увидев локон Георгий Александрович переменился в лице, быстро пробежал глазами строчки, тронул текинца шпорами в и бока и стал медленно догонять одинокую фигуру государя. Граф в ужасе выпустил издечку. Я тоже. Можно было не сомневаться, что теперь в международной политике разразится настоящая буря. тот то нынче полетят шифрованные депеши иностранным дворам и правительством. Генерал-адмирал Георгий Александрович демонстрирует свое особенное положение при царе и, вероятно, нынче может считаться самой влиятельной персоной Российской империи. Пускай не до того. Гордо подбаченясь, дочь в точка к племянник его высочество неспешно успешно приблизился к государю и поехал рядом всего на полкорпуса сзади